Глава восьмая Утро наступило внезапно. Казалось, я только сомкнула глаза, а меня уже что-то тормошит за плечо. «Лейва, эй, просыпайся! Нам ехать пора!» «Инна!» — буркнула я, отмахиваясь от помехи. «Меня зовут Инна. Неужели так сложно запомнить?» «Вставай быстрее, Инна. Арден не будет ждать». «Ну и Клорх с ним!» «Вот точно знаю, что хотела произнести другое слово, а вышло именно это». Я так удивилась, что открыла глаза. Надо мной с хмурым видом стоял Олов. «Что я сейчас сказала?» — спросила его. «Ты о чём?» «Клорх. Что это?» Парень смущённо почесал затылок. «Ну, вообще-то приличные барышни таких слов знать не должны». «Видимо, я не очень приличная», — проворчала, садясь на кровати. Осмотрела свои запястья. Следов вчерашних наручников не было ни на одном. Но я точно помню, как Арден меня пристегнул. «Не приснилось же мне». «Так что оно означает?» Олов подозрительно покраснел и отвёл глаза. Что ещё больше раздразнило моё любопытство. «Говори, не стесняйся. Если, конечно, не хочешь, чтобы я спросила у Ардена». <coughs> Откашлялся рыжик, становясь красивого кумачёвого цвета. «Клоп такой. Его укус вызывает мужское бессилие». «Ого! Теперь я уже слегка покраснела. Интересно, откуда я о нём знаю?» «Ну, ты жалеева. «А это здесь каким боком?» Олаф пожал плечами, наверное, сам не знал. Я со вздохом направилась к миске с водой, которую кто-то оставил для меня на широком подоконнике. Вода была чистой, но ледяной. Впрочем, это не помешало мне умыться. Ни мыла, ни зубной пасты я не нашла. Зато рядом с миской лежал свёрнутый кусок холста, видимо, заменяющий полотенце, и странного вида палочка размером с палец. «Это что?» Я покрутила её в руках. «Это шофта для чистки зубов». «Хм, и как ею пользоваться?» «Нужно погрызть хорошенько. Неужели в вашем мире зубы не чистят?» Судя по голосу, Олаф искренне недоумевал. «В нашем мире давно придумали зубную пасту и щетки для зубов», — едко ответила я. Но кончик палочки всё же сунула в рот и с опаской надкусила. К моему изумлению, из палочки вытекло что-то вроде смолы, густое, освежающее, с ярким анисовым вкусом. По цвету и консистенции она напоминала сосновую живицу, а ещё пенилась, когда смешивалась со слюной. «Хм, неплохо». Пробубнила я с набитым ртом, уже активнее грызя шофту. Она не только выделяла сок, её разгрызенный кончик превратился в подобие жёсткой кисти, которой можно было почистить зубы. «Эй, ты там не увлекайся!» Поспешно предупредил Олов. «Этой шофты должно хватить на всё время пути». «А сколько нам ещё ехать?» «Три дня». Со вздохом я сплюнула в таз ароматную пену, прислушалась к себе. Да, так явно стало лучше. Словно чистка зубов загадочной шовтой взбодрила меня не хуже, чем чашка эспрессо. Собрав вещи, мы спустились в обеденный зал, где уже ждали остальные члены нашей компании. В зале было довольно людно, хотя за окном только-только занимался рассвет. Я опустилась на лавку, принципиально не глядя на Ардена, молча придвинула к себе кусок хлеба и сыр, заглянула в кувшин. Там плескалось что-то вроде вчерашнего травяного отвара. «Как спалось?» — заулыбался Ландер, едва увидел меня. «Отвратительно!» Спрятавшись за большой глиняной кружкой, я бросила беглый взгляд в сторону оборотня. Тот даже бровви не повёл. К нашему приходу он успел позавтракать и сейчас просто сидел о чём-то задумавшись. Лицо его выглядело осунувшимся, черты заострились, а щитина на подбородке стала длиннее». Правда, к моему разочарованию небритость совершенно не портила его. Наоборот, придавала некий шарм. И мне неприятно было осознавать, что Арден хорош собой. «Готовы?» Он внезапно поднялся. «Тогда идём. Надо до вечера попасть в заурасту». Парни вскочили, будто только и ждали сигнала. «Эй!» — я возмущённо указала на бутерброд в своих руках. «Я ем вообще-то». «Вообще-то последние 10 минут ты пялишься на меня». Арден ухмыльнулся, демонстрируя идеальный прикус. «Так что даешь по дороге». Пришлось подчиниться, мысленно пожелав оборотню, чтобы его искусали те клорхи. «Как же я ненавижу верховую езду! Ненавижу каждой мышцей, каждым суставом и косточкой!» К обеду я разваливалась на куски. Но жёсткий оборотень даже не думал обращать внимание на мои просьбы о привале. Тогда мне пришлось прибегнуть к угрозам. «Если мы немедленно не остановимся, я сама это сделаю, а вы можете ехать дальше без меня». Угроза получилась так себе, потому что за последние полчаса я уже несколько раз пыталась остановить свою лошадь, но она никак не отреагировала на мои старания. Арден, ехавший впереди, даже не оглянулся, хотя эта угроза предназначалась ему. Олаф лишь сочувственно на меня посмотрел, а Ландер придержал своего коня, чтобы поравняться со мной, и поделился наболевшим. «Когда Арден в таком настроении, с ним лучше не спорить». «А кто спорит?» Я пыталась петушиться, но поглядывала на оборотня с настороженности. Всё же братья дольше с ним знакомы, успели изучить. «А как ты узнал, что он именно в таком?» Показала кавычки пальцами настроении. «Вроде спина как спина, ничего особенного». «Смотри». Ландер склонился ко мне. Ему явно было скучно. К тому же, как я поняла, мы с ним примерно одного возраста. Может, потому между нами сразу установились почти дружеские отношения. Видишь, как напряжённо он держит спину и при этом чуть заваливается на бок? Я пригляделась. Да, ардан сегодня сидел ровнее, чем вчера, но лёгкий крен всё же был заметен, если хорошо присмотреться. Раньше, когда он получал рану, то просто уходил в лес, оборачивался и возвращался уже здоровым а сейчас едет с нами, ни разу в сторону не отошёл. Тут у меня два варианта. Какие? Не хотелось признаваться даже самой себе, но всё, что касалось оборотня, меня интересовало. Разумеется, то было самое обычное любопытство, и ничего более. Либо он так сильно боится, что ты сбежишь, что не может тебя оставить даже на минуту, даже под нашим присмотром. Либо полюбопытствовала я. Ведь сразу было понятно, что ни Ландер, ни я в первую версию не верим. На мне всё ещё есть метка Ардена, плюс запирающие магию браслеты. А ещё я не такая дура, чтобы сбегать в незнакомом лесу. Думаю, тут встречаются звери пострашнее оборотня. С ним я уже провела целую ночь в одной кровати и до сих пор жива-здорова. Кажется, он не может обернуться. Вздохнул Ландер так печально, словно речь шла о неизлечимой болезни. «И что?» не поняла я для оборотней нет ничего хуже чем быть запертым в одной ипостаси и если это ты повредила ему контуры сущностей рыжик произнес это за могильным голосом будто рассказывал страшилку но я вместо того чтобы проникнуться рассердилась а мне значит никто ничего не запирал потрясла перед его лицом запястьем серебристым узором может мне еще перед ним извиниться ландер сарказма не разобрал «Вряд ли это поможет», — издал тяжкий вздох и с трагическим видом добавил. «Будем надеяться, что способности к нему вернутся». Я не успела ничего ответить, потому что Арден громко объявил привал. С лица Ландра тут же сошло траурное выражение. Его брат первым спрыгнул на землю и привязал своего жеребца к молодому деревцу. Сам Арден бросил поводья старшему рыжику и исчез в зарослях. «А вот мне пришлось гораздо сложнее». Казалось, обо мне все забыли и предоставили самой себе. Кое-как я сползла на землю. Но на ногах устоять не сумела, так и осела кулем на прошлогоднюю траву. Ландер забрал мою лошадку, отвёл к остальным и надел ей на морду турбус овсом. Животные с аппетитом жевали свой обед. Эта картина вызывала во мне зависть и бурчание в желудке. Поэтому я перевела взгляд на середину полянки, где рыжики с пороса орудили костёр. «Эй, Лейва, сходишь за водой?» Олов махнул мне котелком. «Река в ста шагах вон за теми деревьями». «Инна, меня зовут Инна!» Привычно проворчала я, и кряхтя, как столетняя бабка, поднялась на ноги. «А волшебное слово сказать слабо?» Буркнула, забирая котелок. «Я не маг», — удивился он. «Чего ты от меня хочешь?» «Элементарной вежливости», — скорчила ему рожу и направилась в указанную сторону. Реку я почувствовала ещё до того, как увидела. От воды тянуло свежестью. Сразу вспомнилось, что вчера никто и не подумал позаботиться о моей гигиене. К тому же сегодня я уже несколько часов провела в седле, поэтому несло от меня так же, как и от моей лошади. Но мысли искупаться пришлось отмести. Река была мелкой, скорее большой ручей, но с каменистым руслом. Бурное течение омывало разномастные булыжники, усеивающие дно и во многих местах поднимающиеся над водой. Меня тут просто снесёт и размажет по камням. Я нашла достаточно пологий спуск, набрала в котелок воды и уже направилась назад, как вдруг моё внимание привлекло что-то необычное, нечто, нарушающее пейзаж. Я отклонила высокие стебли растения, похожего на камыш. От увиденного у меня похолодело в груди. Оказывается, в полусотне шагов вправо от логи берег образовывал песчаный пляж. Если бы я прошла чуть дальше, то вполне могла бы искупаться. Там русло было ровнее, да изгиб причёски образовывал тихое место. Только пляж был уже занят. На песке стоял обнажённый арден. Стоял на четвереньках, боком ко мне. И при этом очень странно извивался, то припадая к самой земле, то выгибая спину колесом. Я остолбенела от нахлынувшей жалости. Левый бок мужчины, повернутый ко мне, от бедра до подмышки был лилово-синего цвета. Я никогда прежде не видела такого огромного синяка. На фоне светлой повязки, под которой пряталась рана, он выглядел ещё более ярким и жутким. Из-за шумящей воды Арден меня не слышал и продолжал свои странные движения, похожие на какой-то безумный танец. Было видно, что ему больно. Он почти рычал, но не останавливался. И вдруг я поняла. Кажется, я вижу именно то, о чём говорил мне Ландер. Арден пытается превратиться, но, похоже, у него ничего не выходит. И в этом есть доля моей вины. Это ведь я сначала оприходовала его своей магией, а потом он ещё и ножом в больной бок получил, тоже из-за меня. Внезапно Арден замер, словно что-то почуяв, а затем повернулся в мою сторону и грозно рыкнул. «Убирайся отсюда, Лейва!» Я не стала спорить или требовать, чтобы он звал меня Инной. Подобрала котелок и бросилась к лагерю. Но вид голого Ардена продолжал стоять у меня перед глазами, даже когда я вернулась к костру. От этого было жутко неловко и жутко любопытно. Надо признать, что прежде голых мужиков я видела только в кино и на фото для взрослых, но как-то не заостряло на них внимание, и без этого было чем заняться. Но теперь я потеряла покой. Хотелось ещё хоть разок увидеть Ардена без одежды, утолить своё любопытство. А этот противный оборотень даже не смотрел в мою сторону. К лагерю он вернулся, когда мы уже поели. Правда, я так боялась его появления, что мне кусок в горло не лез. Никак не комментируя мой поступок, Арден приказал собираться. Сказал, что проверит дорогу, запрыгнул на коня и исчез.